Глава 7. Бал вступал в новую фазу развития. Только что все сели за стол, капитан Повердовня тотчас же успел встать снова и, обратившись к петербургской филантропке, зачитал: "Приветствую тебя, обитатель низдешнего мира, тебя, которую послал Создатель, поёт моя лира, слети к нам с высот голубого эфира". Тебя ждёт здесь восторг добродушный, прикоснись веществам сего пира, оставь на время мир воздушный. Аристократка от купчичьей породы выслушала это стихотворение, слегка покраснев, и взяла из рук повердавни листок, на котором безграмотной писарской рукою с тысячью росчерков были написаны прочитанные стихи. Хозяйка была в восторге, но гости её имели каждый своё мнение, как об уместности стихов по Вердавни, так и об их относительных достоинствах или недостатках. Мнения были различны. И исправник, ротмистр Парахонцев находил, что сказать стихи со стороны капитана Повердавни во всяком случае прекрасно и любезно. Э припотенский напротив полагал, что это глупо. А диакону разумел так, что это просто очень хитро. И сидя рядом с Повердовнёй, сказал капитану Науха: "А ты, брат, я вижу, насчёт дам большой шальма. Но как бы там ни было, после стихов Повердовни всем обществом за столом овладела самая неподдельная весёлость, которой почтмейстерша была уже и не рада. Говор не прекращался, и не было ни одной паузы, которую хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о сосланном протопопе. Между тем гостья, по-видимому, не скучала, и когда заботливая почтмейстерша в конце ужина отнеслась к ней с вопросом: "Не скучала ли она?", та с искреннейшей весёлостью отвечала, что она не умеет её благодарить за удовольствие, доставленное ей её гостями, и добавила, что если она может о чём-нибудь сожалеть, то это только о том, что она так поздно познакомилась с диаконом и капитаном Повер давней. И госпожа Мардоканаки не преувеличивала. Непосредственность Ахилла и капитана сильно заняли её. Повер давня, услыхав о себе такой отзыв, тотчас же в ответ на это раскланялся. Не остался равнодушен к такой похвале и диакон. Он толкнул в бок Припатенского и сказал ему: "Видишь, дурак, как нас уважают? А тебе ничего. Вы сами дурак", отвечал ему шёпотом недовольный Варнава. Повер давня же минуту подумал, крепко взял Ахиллу за руку, приподнялся с ним вместе и от лица обоих проговорил: Мы станем свято твою память чтить. Храни тебя на многие и счастливые лета. Позволь о светлый дух тебя молить, да услышна будет молитва эта. И затем они, покрытые рукоплесканиями, сели. Вот, видишь? А ты опять никаких из стихов не знаешь. кукарел Варнабу Дьякона Хила. А Повердовня в эти минуты опять вспрыгнул уже и произнёс, обращаясь к хозяйке дома: "Матрённой ты наречена и всем женам предпочтена. Ура!" "Что это за капитан? Это совсем душа общества", похвалила Повердовню хозяйка. "А ты всё ничего", надоедал Варна ведьякн. "Давайте все говорить стихи". Все, все, пусть исправник начинает. А что ж такое? Я начну, отвечал исправник. Мистер Имани, кто ж то может, тот и читай. Начинайте! Да что ж такое, рот мистер ей-богу, начинайте! Рот мистер Парахонцев встал, поднял в ровень с лицом кубок и, посмотрев сквозь вино на огонь, начал: Когда диспот от власти отрекался, желая Русь как жертву усыпить, чтобы потом, вернее, её сгубить, свободы голос вдруг раздался. И Русь, на громкий братский зов, могла бы вспрянуть и заков. Тогда, как тать ночной, боящийся рассвета, позорно ты бежал от друга и поэта, взывавшего: "Грехи יהдов, отступничество униатов, все прегрешения сарматов принять я на душу готов". Лишь только брускому народу мог возвратить Дай во свободу. Ура! Все читают. А ты ничего. Опять отнёсся к припотенскому Ахиллу. Брат уже, как ты хочешь. А если ты пьёшь, а ничего не умеешь сказать, ты не человек, а больше ничего, как бурдьюк с вином. Что вы ко мне пристаёте со своим бурдьюком? Сами вы бурдьюк, отвечал учитель. Что?! кричала Биддес Ахилла. Я бурдьюк! И ты это мог мне так смело сказать, что я бурдьюк? Да, разумеется, Бурдюк. Что? Вы сами не умеете ничего про честь. Вот что. Я не умею про честь. Ах ты глупый человек. Да я, если только захочу, так я такое прочитаю, что ты должен будешь как лист перед травой вскачить до да ногах слушать. Ну-ну. Попробуйте, прочитайте. Дай прочитаю. И ты теперь, кстати, сейчас можешь видеть, что у меня действительно верхняя челюсть ходит. И с этим Ахилла встал Обвёл всё общество широко раскрытыми глазами и, остановив их, настоявший посреди стола салонке, начал низким бархатным басом отчётисто: Благоденственное и мирное житие, Здоровье же и спасение, И во всём благое поспешение. Но враги же победу её доление, и так далее, и так далее. Ахилл всё забирался голосом выше и выше. Лоб, скулы и виски и вся верхняя челюсть его широкого лица всё более и более покрывались густым богрецом и потом. Глаза его выступали, но щеках возле углов губ обозначались белые пятна. И рот отверстил был как медная труба, и оттуда со звоном, треском и громом вылетело многолетье, заставившее все неодушевлённые предметы в целом доме задрожать, а одушевлённые подняться с места, не сводя в изумлении глаз с открытого рта Ахилла, тотчас по произнесении им последнего звука хватить общим хором: "Многое, многое, многое!" Лето, многое лето. Один Варнава хотел остаться в это время при своём занятии и продолжать упиваться, но Ахилла поднял его насильно и держа его за руку пел: "Многое, многое, многое лето, многое лето". Городской голова послал Ахилле через соседа синюю бумажку. "Это что ж такое?" спросил Ахилла. Всей палате Хватий всей палате и воинству, просил глава. Диакон положил Сигнацию в карман и ударил. И всей палате и воинству их много, а это это хила сделал уже при взойде самого себя. И за то, когда он окончил многолетия, то петь рискнул только один привычный к его голосу отец Захария, до да городской глава. Все остальные гости пали на свои места и полу лежали на стульях, держась руками за стол или друг за друга. Диакон был утешен. У вас редкий бас, сказала ему первая, оправившись от испуга петербургская дама. Промелють. Это ведь я не для того, только чтобы доказать, что я не трус и знаю, что прочитать. Вишь, вишь? А кто ж тот трус? вмешался Захария. Да. Во-первых, отец Захария выс. Вы ведь со старшими даже хорошо говорить не можете, заикаетесь. Это правда, подтвердил отец Захария. Я пред старшими в таковых случаях точно заикаюсь. Ну а ты, а ты разве старших не боишься? Я мне всё равно. Мне что сам владыка, что кто простой, всё равно. Мне владыка говорит: "Так и так, братец". А я ему тоже: "Так и так, ваше преосвященство только и всего". Правда, это отец Захария, пожелал осведомиться преследующий диакона Лекарь. Вряд, спокойно отвечал, не сводя своих добрых глаз с диакона бенефактов. И он, так же архирею в землю ковыркается. Ковыркается? Никогда! У меня этого и пожелания нету, вырубал диакон, выдвигаясь всей грудью. Да мне невозможно. Мне если бы обращать на всех внимание, то я и жизнью своей был не рад. У меня вот и теперь не то, что Владыка, хоть и неприосвященный, а на меня теперь всякий день такое лицо смотрит, что сто раз его важнее. Это ты про меня что ли говоришь? Спросил лекарь. С какой стать про тебя? Нет, не про тебя. Так про кого же? Ты давно ли читал новые газеты? А что ж там такого писали? Спросила, как дитя развеселившаяся гостья. Да по распоряжению самого Оберпротопресвитера Бажанова. посол, придворный регент по всей России для царской певческой боссов выбирать. В генеральском чине он и ордена имеет. И даром что гражданский, а ему архирей всё равно, что ничего, потому что ведь у государя и кучер, который на козлах сидит, и тот полковник. Ну же приказано ему этому регенту идти потаённо, вроде как просто людину, чтобы босса при нём не надюжались. а по воле бы, но он мог их выслушать. Диакон затруднялся продолжать, но лекарь его подогнал. Ну что же дали? А дали. Этот царский реген теперь пятую неделю в нашем городе находится. Вот что. Я и вижу, как он в воскресенье войдёт в синесибирь кремеш мещанами стоит, а сам всё меня слушает. Теперь Другой на моем месте, что бы должен сделать? Должен бы он сейчас при царском послом мелким бясом рассалаться, зазвать его к себе, угостить его водочкой и чаем попотчивать. Ведь так? А у меня этого нет. Хоть ты царский регент, а я брат. Нет, шалишь. Поступай у меня по закону, а не хочешь по закону, так одию, моё почтенье. Это он все вряд отнесся к отцу захаре лекарь. Вряд? Отвечал по обыкновению спокойно отец Захария. Он немножко выпил, так от него уж теперь правды до завтра не услышишь. Все будет в мечтании хвастать. Нет, это я верно говорю. Полно, перебил отец Захария. Да тебе, братец, тут нечем обижаться, когда у тебя такое завидение мечтовать по разрешению на вино. Ахилла обиделся. Ему показалось, что после этого ему не верят и в том, что он не трус. А этого он ни за что не мог снести. Он клялся за свою храбрость и требовал турнира немедленного и самого страшного. Я всем хочу доказать, что я всех здесь храбрее и докажу. Этим отец дьяка не хвалить, сказал майор. Особенно же вы и сами сказали, что имеете слабость прихвостнуть. Ничего, слабость имею и хвалюсь. Я всех здесь храбрее. Не хвалитесь. Иной раз и на хреблица трус находит, а другой раз трус чего и не ждешь на делает. Дас, дас. Это были такие примеры. Ничего, подавай. Да что ж подавать. Позвольте, а лучше пример представлю. Ничего, представляйте.